Глава двадцать вторая. «Екатерина Дмитриевна, вам больше не следует передвигаться по городу самостоятельно. Думаю, вы и сами все понимаете». Павел быстро справился с первыми эмоциями и теперь продолжал в своей обычной повествовательно-указательной манере. «У входа уже ожидает наш сотрудник. Он отвечает за вашу безопасность. Придется немного потерпеть, но в вашей квартире тоже круглосуточно будет дежурить наш человек». «Это недолго. Как только будут готовы документы, вы первым же рейсом отправитесь с детьми в Испанию». «У меня не такая большая квартира, Павел. Боюсь, вашему человеку будет не очень комфортно». «Вас это не должно волновать, Екатерина Дмитриевна. Теперь о вас и ваших детях есть кому позаботиться». «Спасибо вам, Павел». Катя в самом деле чувствовала благодарность. Хоть кому-то до нее было дело. «Я здесь ни при чем». В голосе Павла сквозило удивление. «Это распоряжение вашего будущего супруга. Вы значительно облегчили нам задачу, когда дали свое согласие. Теперь мы можем организовать вашу охрану, открытой с вашего ведома». Александр Арсеньевич очень добр. Она не удержалась, чтобы не съязвить. Но Павел или не понял, или сделал вид, что не заметил сарказма. «Ваш муж беспокоится о вас, Екатерина Дмитриевна», – подтвердил он очень серьезно. Ей показалось, она даже на расстоянии увидела, как мужчина кивнул. «Ваша безопасность для него в приоритете». «Он мне еще не муж», — поправила Катя, выходя из здания. От слова «муж» шевельнулась и вновь закровило ее несчастное сердце. Еще совсем недавно она была уверена, что этим словом назовет клима. А теперь ее мужем станет какой-то посторонний чужой мужик. «Мы это быстро исправим». «Я сейчас пришлю вам на почту тот самый брачный контракт. Ознакомьтесь как можно скорее». Она не сразу заметила роскошный белый Porsche Cayenne, подогнанный почти к самому входу. Рядом, придерживая распахнутую заднюю дверь, стоял ее старый знакомый спаситель. На этот раз в черных джинсах и черной футболке. «Здравствуйте, меня зовут Алексей, я ваша охрана. Если мне не изменяет память, вы этим занимаетесь всю последнюю неделю». Вообще-то больше. Его улыбка оказалась неожиданно приятной. Но «Ну, теперь у меня официальный статус. Садитесь в машину, Екатерина Дмитриевна. А можно просто Катя? Взмолилась она, усаживаясь. Я чувствую себя музейным экспонатом. Как скажете. Алексей обошел машину и устроился рядом. Буквы расплывались перед глазами. Смысл ускользал. И Катя, как ни старалась, у нее совсем не получалось сосредоточиться на брачном контракте. Жала виски и подошла к окну. Несправедливость мироздания отсюда ощущалась особенно остро. Как так вообще возможно? Ее любовь разбилась на мельчайшие осколки. Ее мир в очередной раз свернут, скомкан и выброшен в мусорное ведро. А во дворе, как ни в чем не бывало, играют дети, Небо приветливо синеет сквозь листву, солнце багровым диском готовится спрятаться за горизонт. И им всем нет никакого дела до ее разодранной в клочья души и сердца. О чем бы она ни думала, все мысли неизменно возвращались к Лиму. Почему? Да для чего? За что? Они роились и толкались в голове, рождали массу предположений, И в какой-то момент Катя поняла, что банально ищет ему оправдание. А может, его запугали? Или попросили? Или вынудили? Вот так приставили к виску пистолет и сказали «Подсади Самойлову, уверен, и будет тебе счастье». Или дали автоматную очереди по ногам. Она сама от себя устала. То, что Клим воспользовался ее файлами, задело не так сильно. Гораздо больше подкосили их последняя ночь и его ночные признания. Зачем он приезжал, если знал, что уже через несколько часов так хладнокровно расправится с ней на глазах у всего коллектива? Тот болезненный и одержимый секс вряд ли принес ему неземное удовольствие. У них случалось и получше. Звонок Чистякова застал ее врасплох. Она даже поначалу отвечать не хотела, но потом сдалась. «Катюш, я сам был против этого назначения». Бывший босс не стал юлить и придумывать повод, и это, пожалуй, было сейчас для Кати самым важным. «Сергей вряд ли справится с руководящей должностью. Ты знаешь, кого бы я поставил руководить отделом. Но мне передали личные указания генерального решить кадровые вопросы именно так». «Я все понимаю», – уныло проговорила Катя в трубку. «Я вас и не виню. У меня другая проблема, Юрий Константинович. Вы можете мне помочь?» Она в двух словах описала свою предстоящую сделку, а затем попросила Чистякова передать ее брачный контракт юристам компании, которому он доверяет, чтобы те проверили документ на предмет подводных камней. Получила согласие и тут же прислала ему контракт на почту. «Ты, Катерина, не кисни. Я подписал твое заявление на отпуск, а на увольнение не подписывал. Давай ты поедь отдохни, а вернешься, посмотрим, как будет. Катя не стала спорить. Ей в самом деле нужна была помощь Чистякова. С утра Катя на том же фантастическом белоснежном Каене отвезла детей в клинику. Ее теперь везде сопровождал Алексей. А еще через день была назначена регистрация брака в копии с подписанием брачного договора. «Мы оформили как выездную сессию. В ЗАГС вас никто идти не заставляет», – убеждал ее Павел. А сама Катя только дивилась. Откуда у столь молодого мужчины взялись столь стальные нервы и такая же выдержка? Она сама себе надоела. Зато Павел терпеливо все объяснял и рассказывал. Она терзалась и мучилась, стоит ли торопиться выходить замуж. Под Кользиной ее больше не беспокоили. Тест ДНК она сделать разрешила. Пусть уже Александр усыновляет детей, в конце концов они его собственные. А замуж-то зачем? «Катя, вы меня доконаете!» Устала, заявил Павел после ее очередного панического звонка с просьбой остановить бракосочетание под предлогом, что ей нужно все хорошенько обдумать. В пятнадцатый раз. «Я хочу, чтобы вокруг были люди», — упрямилась она, «чтобы, если я передумаю, я смогла встать и уйти». «Я понял. Ресторан «Ван Гог» вас устроит? Тот самый, где мы с вами встречались в прошлый раз. Любое помещение на выбор вплоть до кабинета директора». «Это его ресторан?» Павел не стал врать. И это единственное, что ее утешало во всей этой истории. На собственную свадьбу Катя явилась вовремя. Накануне Чистяков прислал вердикт юристов, что в их браке у ее будущего мужа гораздо больше обязанностей, чем у самой Кати. С жирным таким намеком, что, видимо, мужик вовсе тронулся умом, предлагая ей внушительную часть своего состояния, и она будет последней дурой, если не подпишет контракт. Это посеяло еще большие сомнения. Катя не поленилась, пробежала глазами список недвижимости, которую щедрый супруг собирался ей отвалить, а еще ценные бумаги, акции. В душе поднималось жгучее чувство вины перед сестрой. Алка так мечтала выйти за него замуж, но тогда Александр недвусмысленно дал понять, что жениться не собирается, цинично отправив ее в клинику. «Почему же теперь так? Что изменилось?» Катя понимала, что сознательно демонизировала его образ. Возможно, он не такое чудовище. Но даже просто назваться женой мужчины, который спал с ее сестрой, называл фиалкой, от которого она родила детей, Катя казалась кощунством. Она чувствовала себя виновата едва ли не в том, что Александр бросил Аллу. И только сегодня с утра уже трижды успела перезвонить Павлу с просьбой отменить бракосочетание. Павел с напускным спокойствием ее выслушивал. Затем ровным тоном спрашивал, в качестве кого Катя видит себя возле детей. Раз она даже вызвалась на неоценяний к малышам, на что Павел поднял ее на смех, а затем ядовито поинтересовался, каким образом она планирует сопровождать их за границу. «Как супруга Александра Арсентьевича вы сразу же получаете вид на жительство». Скучным голосом говорил он. «А у него он есть?» – спрашивала Катя, понимая, как глупо это звучит. «Конечно. У Александра Арсентьевича золотая виза и карта резидента. Вы и дети, как его семья, автоматически получаете право на легальное проживание. Няню же предпочтительнее нанимать из местных». Катя еще немного ерепенилась, а потом сдавалась, чтобы через время перезвонить и по новой завести старую пластинку. И вновь Павел возвращал ее к действительности. Она прониклась к этому парню настоящей симпатией. Сама бы она себя уже давно послала. И еще был Клим. Даже на пороге ресторана Катя не переставала смотреть по сторонам, в глубине души признаваясь себе. что до последнего ждет его, ждет объяснений, признаний, до простой встречи, ведь не мог он ее вот так бросить из-за какого-то дерьмового проекта, кто угодно, только не Клим. Воображение рисовало его врывающегося в ресторан, отбрасывающего от нее Александра, должен ведь тот явиться на собственную свадьбу, хватающего катю в охапку и увозящего на байке пусть даже в свою съемную квартиру. Но Клим так и не появился. Когда Катя вошла в полумрак Ван Гога, было семь вечера. Павел объяснил это тем, что регистрационную книгу раньше не получится вынести из ЗАГСа. Из зала доносились переливы клавиш. В Ван Гоге всегда была живая музыка. Играли классику. И Катя вдруг успокоилась. Посмотрелась в зеркало. Платье долго выбирать не пришлось. У нее уже было подходящее. Черное, конечно же. А какой еще она должна была надеть в такой праздничный день? Ее провели на террасу. Павел уже был там с какой-то теткой из Катиного глубокого детства. Сотрудница Закса. Ну да, это же мы с Александром должны расписаться в регистрационной книге. Осознание того, что она пришла раньше жениха, неприятно заскреблось под лопаткой. Не хватало теперь, чтобы Александр думал, что она бегом бежала за него замуж. И под рестораном торчала полдня. Лишь бы не опоздать. Немедленно захотелось уйти, и лишь широкая улыбка Павла останавливала. «Катерина, вы прекрасная!» «Интересно, он так скалится в самом деле от того, что она такая сногсшибательная? Или же от радости, что ему больше не придется с ней возиться?» Тем временем Павел взял со стола огромный букет роз, потрясающий нежного оттенка, и вручил Кате. «Это вам от мужа». «А разве его не будет?» Удивленно спросила, осторожно держа розы, чтобы не уколоться. Павел и тетка переглянулись. «Нет, он за границей. У меня генеральная доверенность на все полномочия от его лица», ответил Павел, От чего то совершенно виноватым тоном. И Катя отвернулась, селись не выдать разочарования. «Больно нужен он ей здесь. Сказано, что брак фиктивный, пусть и таскается по свету. Он и с фиалкой, когда встречался, его вечно где-то носило». Катя даже язвила на этот счет. Воспоминание о сестре отозвалось болезненным спазмом, и она с сомнением уставилась на раскрытую перед ней регистрационную книгу. Со сцены полилась знакомая мелодия. Катя прислушалась. «Лунная соната, Бетховен. Как же она ей нравится!» Закрыла глаза, чтобы лучше слышать, не желая спугнуть щемящее чувство. рождающееся под звуки музыки настолько прекрасный, Насколько может быть красива боль неразделенной любви и горечь безвозвратной потери?» Тетка из Агса что-то спросила, потом, не дождавшись ответа, пристала к Павлу, но Катя не слушала. Она жадно впитывала каждую ноту, поражаясь. «Разве можно так любить и страдать, чтобы вместо непроглядной тьмы, какая сейчас царит в ее сердце, выдать в вечность мелодию, таящую столько светлой тоски?» Пальцы неосознанно перебирали шелковые лепестки роз и поглаживали стебли, обходя острые шипы, а потом в голове словно включился тумблер и сработал датчик. Внезапно Катя поняла, что не имеет права становиться чьей-то женой, пока не поговорит с Климом. Ведь это так просто: поговорить и выяснить, почему он приходил ночью, почему повторял, что любит, а потом просто исчез. Разве она имеет право вот так все похерить? Открыла глаза. Встала, но тут ноги подкосились, и она рухнула обратно, обнаружив, что вдруг стало не хватать воздуха даже на один вдох. Схватилась за розы и сжала длинные стебли, не чувствуя, как острые шипы вонзаются в ладони. Кажется, она просто утратила способность не то, чтобы чувствовать, а вообще жить. И лишь смотрела, сильнее сжимая пальцы, как по залу ресторана, прямо на нее идет Аверин с Лизой, положившей руку, Ему на локоть.